«Не скажите», — Анчелли возвращал ей все долги, — «вы могли специально все предусмотреть, тихо перед уходом войти в комнату Мортинара и положить ему в стакан разную гадость. А наш несчастный и доверчивый друг, придя домой, выпил напиток». «Вы так говорите, что мне хочется плакать», — грустно заметил Поль. «Но убийца пока не найден». А что вы делали перед уходом? – спросил Анчелли у Фрау Шернер. Как вам не стыдно! Я собрала свои вещи, переоделась и ушла. Мой номер, между прочим, не на одном этаже с Мортимером. А у кого с ним на одном этаже? – уточнил Поль. Кажется, с вами. Анчелио очень неприятно улыбался, смотря на Гусейна. И ранец побледнел. «Мы в разных концах этажа», — сказал он. Причем тут это?» «Но ведь и вы возвращались обратно. Вы, кажется, сказали мне, что забыли спички. Вдруг вспомнил Ли?» «Да, действительно вспомнил я. Вы ведь возвращались, Гусейн. Мы еще с Софрой посторонились, чтобы дать вам место». И вообще, иранцы не очень любят англичан, — намеком произнес анчали И, кажется, американцев тоже. Я взял спички прямо в баре, — разозлился Гусейн. Вы же видели, как я вернулся. Я ведь не поднимался к себе в номер. Заканчиваем, — подвел итоги Поль. Наш коллега Питер Мортимер убит, а его убийцу мы так и не нашли. вообще-то стыдно, господа. Семеро лучших разведчиков мира не могут найти убийцу, совершившего самое заурядное преступление. Стыдно, господа. С завтрашнего утра вообще не буду пить воду, пробормотал Гусейн. Нужно ее обязательно кипятить. В любом случае, нам нужно быть всем вместе, предложил я. Только этот вариант снимает подозрения с каждого из нас. Согласен кивнул Анчели только с одной маленькой оговоркой. В следующий раз, прежде чем напасть на меня, все-таки спокойно проанализируйте факты. А вы уверены, что будет в следующий раз? С неповторимым очарованием улыбнулась Офра. Ох, как она улыбнулась! У меня прямо мурашки по коже побежали. Анчели, видимо, тоже что-то почувствовал. Это я просто так говорю к слову. «Всякое может случиться, когда такая почтенная публика рядом», — пробормотал он. «Мы должны исключить всякую возможность повторению подобного», — убедительно сказал Поль. «Он мне все больше нравился. Он единственный среди нас, кто не паниковал и не суетился». Собственно, так и нужно было себя вести, но неуемная энергия фрау Шернер вся испортила. Можно было провести расследование тихо, спокойно силами одного-двух человек. В таком случае все быстро могло бы выясниться. Можно было просто по минутам проверить действия каждого и убедиться, кто врет, а кто говорит правду. Ведь не обязательно должен был подставляться Гусейн, вернувшийся за спичками. Это мог быть и любой из нас четверых отправившихся с ним на прогулку и сумевший перед уходом незаметно войти в номер бедняги Питер. А уж открывать чужие двери мы все мастера, этому нас учить не надо. Но в том-то и дело, что для расследования не хватает одного очень важного компонента. Мы должны выбрать из нашей среды человека, которому все остальные могли бы абсолютно доверять. Вы представляете себе такую ситуацию? Ну, кому из нас можно доверять? Правильно, никому нельзя. Вот, видимо, убийца на этом и строил свой расчет. Когда нельзя выбрать одного человека, очень трудно найти убийцу. Ведь для этого нужен совершенно беспристрастный арбитр. А такого среди нас просто не может быть. Потом я пошел провожать Офру до дверей ее номера. Бедный Мортимер, он так ревновал меня к ней. На минуту мне даже стало его жалко.